Глава 43 «Ну что там будет, а? Ну, Андрей!» Не переставала клевать инициатора кипежа Алена. Но тот терпел пытки, ибо знал, что с каждой сотней километров, с каждым часом любопытства, итоговый результат возрастает в цене. Курск ли, Тула ли, до да попутчиков ли, по сторонам смотреть было некогда. Вдох в Белгороде, выдох на московском. И чтобы все внимание на Андрушу. Всё внимание плотности и качеству словесного потока, которым журналист развлекал и отвлекал Алену от нытья, как младенца отвлекают сказками от плача. Она словно зацепилась за Белгород подтяжками оседлости. И чем дальше шел поезд, тем теснее и беспокойнее ей становилось. Но к вечеру Андруша и винная карта вагона ресторана заставили родину ослабить хватку. Половина пути осталась в подмосковной ночи. Алена никогда не проводила столько времени с Андрушей, но невозможность скрыться от него в поезде ее не тяготила. Да и Андруша, понимая, что, по крайней мере, до приезда никуда она не денется, вновь превратился в того вальяжно-вредного остряка, какие радуют девичий слух, пока отлетворная игла чувств не прокалывает им язык и не делает застенчивыми заиками. Алена как будто лежала с ним в одном гамаке жизни и в любой момент могла заговорить. Это было прекрасно. Даже в полночь не в силах уснуть на своей верхней полке она решила использовать эту опцию. — Андрей, спишь? Девушка постаралась распространить шепот только под потолком купе. — Нет, — проснулся Андруша. — А помнишь, девочка была дома у Олежки? У неё ещё свадьба скоро. — Ага, Нюта с Ладкиным. Слышал, как она сказала, что надо уже выбирать обручалки? — Нет, а что? — Ну, блин, обручалки, не кольца обручальные. Это ж сколько раз надо замужем быть уже. Как за хлебом сходить. Да то она выделывается, типа мелочи, наверное, из тех, кто прибавляет какие-то. Ой, у них там какие-то измены начались, какие-то дети появились, путёвки в какую-то Испанию. У меня знакомая говорит, что у неё с парнем какая-то любовь была. Ага, красноречиво зевнул Андруша. Сперва любовь какая-то, потом обручалки, свадьбка, счастьица, рутинка, онкалошка и похорончики. Спокойной ночи. спокойной. Пожелания возымели силу, что Тверь, что Вышний Волочок, не говоря об Акуловке, пронеслись мимо спящих белгородцев незамеченными. Разбудил их восход проводницы. Своими теплыми лучами обходительности она ворвалась в купе добрым утром и предложением отовариться у нее чаем. За полчаса до прибытия алёне стало ясно, что северная столица — встретит ее не культовой серостью, а полярной мглой. И это в начале десятого утра. Андруша считанные разы бывал в Санкт-Петербурге, но вел Алену по искусственно освещенному перрону, будто она приехала к нему погостить. У здания вокзала русы гейт проанонсировал бюст Петра в холле, и Петр не подвел его, впечатлив девушку бронзовыми лоскутами мундира и своим горделивым хладнокровием к отсутствию рук. Начинать знакомство с Санкт-Петербургом в центре – все равно, что постигать культуру цыган с их выступлением в ресторане. Но на то так лукаво расположен Московский вокзал. При первых проблесках зари брендированные улицы города сдавили воображение Алены архитектурным великолепием. Даже внутренние фасады жилых дворцов, которые на поверку оказались запущенными и обшарпанными, только посеяли в Алене трепет от возможности побывать на улицах разбитых фонарей и посмотреть на мир глазами Данилы Багрова. От завтраков в Макдаке приезжие господа графской поступью направились по полированной брусчатке к метро. Ещё бы! Увековеченные императорскими зодчими образцы барокко, рококо, а, возможно, и классицизма, выписали им указ о дворянстве и выпрямили спины. — Ого-ля! Тут двери в метро люди за собой придерживают! — вошла внутрь станция Алёна. Андруша хотел возразить, что придерживать двери универсальный метрошный этикет, но не стал принижать замечательность места, куда он привез спутницу. А та пребывала в нешуточном восторге. И это еще человек на Дворцовой не был. Когда же таковое произошло, желание девушки изучать достопримечательные столпы города стало убывать и окончательно пропало у второго Казанского собора. Пропало вполне ожидаемо. Какими бы космическими, завораживающими ни были каменные символы Питера, глупо рассчитывать на их способность развлекать студентку дольше часа. Ведь они даже не шевелятся. И Андруша все предусмотрел. Прогулки были лишь культурным фундаментом для дневной программы. Экскурсии по прошлым векам закончились, но дух иной цивилизации соленой остался. не в последнюю очередь благодаря гордости петербуржцев за свой город. Или чем еще объяснить навигационный альтруизм местных жителей? Двое из двух закончили показывать дорогу на полпути к пункту назначения. Язвительный москвич скажет, ну, той бабке в шляпе все равно спешить было некуда. И наверняка припомнит, что ей гулять-то не с кем, ведь, по словам самой провожатой, От неё отвернулись подруги, потому как после смерти мужа она почему-то не посидела. Хм, предположим. Но пусть хоть один брюзга попробует обесценить подвиг двух хипстеров, которые развернулись и довели иногородних почти до самого Дома Страха. Довели и всю дорогу наперебой повествовали об исторических приключениях, имевших место в легендарных окрестностях Невского проспекта, где находился аттракцион ужасов. Питерская знакомая Андруши посоветовала. Ну а что, тепло, необычно, колоритно, в подземелье-то и, по утверждениям, очень страшно. Редкая удача произвести впечатление на девушку отвагой, не рискуя здоровьем. И Андрюша очень, кстати, был напрочь равнодушен к темноте, пластиковым скелетам и марлевым паутинам, с чем никак нельзя поздравить Алену. Стоило гостям дома страха купить билеты и войти через скрипящую дверь в тёмный подвал, девушка вцепилась в спутника хваткой утопающей. Чем дальше они продвигались, тем меньше хотел продолжать экзекуцию Андруша. Но его убивали не висящие головы, не вылетающие летучие мыши, не отваливающиеся конечности и даже не возгласы безумия, которые возникали откуда-то всякий раз, когда их за ногу хватал зомбиобразный механизм. Его разрушал неистовый ужас Алены. «Да все хорошо, она не настоящая!» — пугался испуга девушки Андруша. «Ну не ори, я с тобой!» Он знал, что еще шаг, и очередная высыпанная на голову бумажная стружка возродит в ней сквозной виск. Но шел дальше, ступая по лезвиям воплей. Спустя бесконечность пара вышла на свет опустошенной, Андруша воинственно продемонстрировал выжившие и зодранные ее ногтями предплечье. Он приготовился к комплиментам за стойкость перед темными силами, но быстро убрал чаяния на место. Алена лишь посмотрела на него, как на предателя. Знал бы он, что не имел права так хладнокровно себя вести, заставив спутницу стыдиться своего страха. Ибо бояться так всем. И кричать. А то, что за пьянка, где кто-то может выпить в десять раз больше остальных, не пьянеет и хвастается трезвостью. «Так зачем ты, падла, пьешь?» Это было совсем не та мужественность, которая требовалась от Андруши. Это была мужественность бесполезная. Но кто осудит за крики на американских горках или в комнате страха? Жаль, что Андруша подумал об избирательности людей во смеянии чужих страхов только сейчас. при том, что прекрасно помнил пример сикача. Костолом из дома напротив держал полмикрорайона, микрорайона, сидел за изменения омоновца, но до паники прохожих боялся ос. Очевидцы не сразу понимали, что человек не горит, а просто встретился с насекомым. Заслышав рядом звук, похожий на жужжание, сикач замирал и в рассудительном отчаянии наступившего на мину спрашивал у ближнего «Где она?» И, не дай бог, источником жужжания в самом деле оказывался некто жёлто-чёрный. Сикач мобилизовал силы и спасался, как от атаки диких пчёл, поголовно жалящих цианидом. Жертва внимания осы стряхивала с себя смерть, отмахивалась и бегала по двору, решаясь вернуться в беседку или к лавке только после демонстрации друзьями полосатого трупа. и все это никак не умоляло его мужественности и храбрости в глазах компании. Страх перед осами считался его личным делом. Да и трудно было противостоять доводу «Ага, еще как уебет!» Андруша вполне мог догадаться, что, как и с осами, никого не смущает боязнь марлевых паутины и пластиковых скелетов. А стоицизм перед кукольным злом не производит впечатления. потому что испуг в комнате страха не делает человека бесполезным. Вряд ли смельчак противостоять осам или фанерным зомби кому-то этим поможет. Нет никакой выгоды высмеивать подобную трусость. Да это и трусостью-то не назовут. Зато когда мужчина робеет перед существенной опасностью получить увечья, делая замечание буйным соседям, ищет способ не идти на войну, не может заставить себя переплыть реку, так тот первосортный трус. а боязнь Оз – это просто его тараканы. Жить рядом с тем, кто их хулиганов усмирит, и от врага спасет, и из воды вытащит – крайне удобно. Поэтому приходится людей воспитывать, чего бояться можно, а чего никак нельзя. Андруша не испугался показаться занудой, и все эти умозаключения стал вываливать на Алену по дороге из дома страха. И девушка подавленная и голодная сделала выводы. Если, согласно Андруше, разница между боязню оз и смерти только в отношении окружающих, что случи что нехорошее, он убежит и в оправдании скажет, что зато не визжит в комнате страха. Так ли это было бы на самом деле сказать трудно, но пацаны на мостовой, давящие из полторашек пива, своим наличием расставили Алёнин соблазн задеть бесстрашного журналиста. «Только честно, что б ты сделал, если бы мы сейчас шли мимо тех ребят, и кто-то из них тебе подножку поставил?» — спросила провокаторша. Андруша обжегся щелочью вопроса и ответил первое попавшееся. «Упал бы». Ответ был исчерпывающий идиотским и в то же время верным. Поэтому Алена, несмотря на предпосылки «добить», проявила гуманизм. К тому же, уводя внимание, Андруша предложил наведаться в Кота-кафе. В таком заведении никто из них не был, но хотел, так как догадывался о специфике. Во-первых, это кафе, а значит, там кормят, а значит, нам туда. Но в главных, там коты, что делает Кота-кафе аттракционом куда экстремальнее Дома Страха. Ведь если гости подвала знали, что кошмар вот-вот закончится, то в заведении, полном кошек, У Андруши с Аленой, наоборот, были считанные минуты до прихода апокалипсиса. С их там аллергией на шерсть. Вот где дыхание реально захватывает. Андруша показал на полукруглый дом с котистой вывеской. Голод вместе с жаждой пощекотать нервы и погладить котов рысью привели их в пушистое общество. Клиенты заняли икеевский столик и принялись считать по сторонам. Алёне удалось найти 14 питомцев, Андруше 9. Отчаянные аллергики сошлись, что на побег от отёка лёгких у них есть около получаса. Но за первое обчхи Алёна извинилась уже, когда брала своё меню. Сука, у них одни печеньки. Листал пластиковую страницу Андруши. Здесь, как следует пожрать, может только альф. Ну, раз пришли, заметила макароны девушка. «Да, посидим, не так всё и плохо». Голодный приспособленец, воспитанный безденежьем, вспомнил о своём лайфхаке. Бывало, захочется ему с утра сока томатного или пепсию холодного, хоть до магнита терпи. Желание одеться и сходить за газированной блажью порой так и пробирает. Но нет, Андруша знал смертельный приём против капризов сушняка. Пересиливая себя, он прощался с райскими грёзами напиться чем-то вкусным и припадал к крану над раковиной. И пил, пил, пил. А потом шёл от раковины с мыслями, каким минуту назад он был дураком, что собирался идти в магазин покупать пепси. Как можно хотеть переться куда-то ради газировки. Да и вообще, как можно хотеть пить. Таким же маневром он иссушал слюни, посвященные шаверме, ломтем хлеба с растворимым картофельным пюре. Но ценность этого лайфхака осознаешь только после его применения. А так, навскидку, рекомендация вместо вкусного налечь на невкусное, чтобы потом не хотелось вкусного, по практичности недалеко ушла от совета не расстраиваться проигравшему в рулетке зарплату. «Давай по... вот, Мельфею...» андрюша увидел свое любимое пирожное из тех, которые не пробовал. Еще Наполеон буду и эти твои ну цветные кругляши. Ну и ты что хочешь, а потом в нормальное место пойдем. Надеясь, что сласть отобьют охоту идти в нормальное место, отложил он скудную папку. Трапеза шла, блюдца пустели, одышка усиливалась, а голод не сдавался. Лишь заварной крем постепенно стал делать аппетит неприятным. «Не пойду на крыши», — пикнула краснощёкая Алёна и запила кислеющую сладость холодными остатками чая. Это была одна из лучших комбинаций слов, которую мог сейчас услышать Андруша. Он ещё у Исаакия пожалел, что дал Маху сообщить о предстоящей экскурсии по крышам, но эклеры отвели, склеив Алёнину активность. «Здесь бы, наверное, она и заснула, если бы не назойливая удушья». Попрощавшись с усатыми аллергенами, посетители вышли в январскую свежесть.